ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ Когда Гилберт и Джейн возвратились из свадебного путешествия, я опять был на Дальнем Востоке и в этот раз провел вдали от Англии почти два года. Миссис Тауэр не любительница писать письма, и хоть я изредка посылал ей красочную открытку, но ответа не получал. Однако, возвратясь в Лондон, я встретился с ней в первую же неделю, мы оказались рядом за столом на званом обеде. Прием был многолюдный, наверное, добрых две дюжины гостей. А я немного запоздал и, попав в такую толпу, не вдруг разобрал, кто здесь есть. Но когда сели за длинный стол, я огляделся и среди сотрапезников увидел много лиц, широко известных по газетным фотографиям. Хозяйка дома питала слабость к так называемым знаменитостям, и тут собралось на редкость блестящее общество». Миссис Тауэр и я обменялись несколькими фразами Обычными, когда люди не виделись около двух лет А потом я спросил, как дела у Джейн Очень хорошо Чем обернулся этот брак? Миссис Тауэр взяла с тарелки соленую миндалинку Чуть помедлила с ответом По-видимому, он очень удачный Значит, вы тогда ошибались? Я сказала, что этот брак ненадолго И сейчас, повторяю, ненадолго Он противоречит человеческой природе Она счастлива? Они оба счастливы Я полагаю, вы не часто с ними видитесь? Сначала виделась очень часто, но теперь... Джейн становится весьма важной персоной То есть? Наверное, мне сразу следовало вам сказать Она здесь Здесь? Я был ошеломлен Заново обвел глазами стол Хозяйка дома очень мила и радушна, но я и помыслить не мог, чтобы она пригласила к такому парадному обеду немолодую, старомодную жену безвестного архитектора От миссис Тауэр не ускользнуло мое замешательство, и она была достаточно умна, чтобы прочитать мои мысли Она натянута улыбнулась Посмотрите, кто сидит слева от хозяина Я посмотрел Странно Женщина эта решительно ни на кого не похожая Бросилась мне в глаза, едва я переступил порог переполненной гостиной И в ее взгляде мелькнуло что-то, словно она меня узнала А меж тем, по-моему, я видел ее впервые Явно не молода, в темных волосах густая просить Они коротко пострижены, подвиты И крутые кудри, точно шлем, подчеркивают красивую форму головы Эта женщина и не притворяется молодой На лице ни в пример прочим дамам Ни следа краски, пудры и губной помады Румяное, загорелое Оно не так уж и красиво Но приятна именно его естественность Свободная от ухищрений косметики И при таком лице поразительные белизны плечи Плечи просто великолепны Такими могла бы гордиться и 30-летняя женщина Но одета она потрясающе Не часто мне случалось видеть столь смелый наряд. Платье очень открытое и по тогдашней моде короткое, черное с желтым. Чуть ли не маскарадный костюм и, однако, очень ей к лицу. На любой другой женщине оно было бы невозможно, а на ней выглядит просто, будто от природы данная оболочка. И дополняет впечатление ничуть не напускной оригинальности и совсем не нарочитой чудаковатости, Монокль на широкой черной ленте Не станете же вы меня уверять Что это и есть ваша заловка Это Джейн Нейпер В эту минуту Джейн заговорила Хозяин дома повернулся к ней заранее улыбаясь Ее сосед слева, седой, лосоватый, С умным тонким лицом Подался вперед и обратился вслух Двое напротив перестали беседовать друг с другом И тоже внимательно слушали Джейн договорила И все слушатели разом откинулись на стульях и разразились хохотом Человек, сидевший напротив миссис Тауэр, обратился к ней через стол Я его узнал, это был известный государственный муж Ваша заловка отпустила новую шуточку Миссис Тауэр Она неподражаема, правда? Сейчас я выпью шампанского И ради всего святого объясните мне, что произошло Итак, вот что я понял из рассказа миссис Тауэр В начале медового месяца Гилберт водил Джейн по разным парижским портным и предоставил ей выбирать одеяния по своему вкусу, но уговорил ее обзавестись еще и двумя-тремя нарядами, фасон которых изобрел сам. Оказалось, у него на это особый дар, и он нашел для Джейн искусную камеристку-француженку. В обиходе Джейн никогда не бывало ничего подобного. Чинила она свою одежду сама, а если надо было принарядиться, призывала на помощь горничную. Платья, фасон которых изобрел для нее Гилберт, ничуть не походили на все, что Джейн носила прежде, но он был осторожен. Действовал шаг за шагом, не спеша и чтобы доставить ему удовольствие. Она, хоть и не без опаски, стала чаще одеваться по его вкусу. Разумеется, придуманное им платье Невозможно было надеть на привычные ей необъятные нижние юбки И поборов сомнений и страхи, она от этой части туалета отказалась И теперь, не угодно ли, она только и надевает тоненькое шелковое трико Чудо, что она в свои годы еще не простудилась насмерть Гилберт и камеристка-француженка учили Джейн носить новые наряды И против ожиданий Она оказалась очень способной ученицей Француженка пылко восхищалась руками и плечами мадам Просто стыд и срам прятать такую красоту «Подождите немножко, Альфонсина», — сказал Гилберт «В следующий раз я придумаю для платьев мадам такой покрой, чтобы не скрывать ее достоинства» Конечно, все портили ужасные очки Невозможно хорошо выглядеть, когда на тебе очки в золотой оправе Гилберт попробовал роговые Покачал головой. Это подошло бы молодой девушке, сказал он. Тебе очки не повозят, что Джейн. И вдруг его осенило. А, придумал, ты должна носить монокль. Что ты, Гилберт, я не могу. Она посмотрела на мужа, и его волнение, волнение истинного художника, вызвало у нее улыбку. Он так с ней мил, надо постараться доставить ему удовольствие. Я попробую, сказала она. Пошли к оптику, подобрали монокль нужного размера. Едва Джейн бойко его примерила, Гилберт захлопал в ладоши и тут же, к изумлению продавца, расцеловал ее в обе щеки. «Ты выглядишь чудесно!» И так они отправились в Италию и провели несколько счастливых месяцев, изучая зодчество Возрождения и Барокко. Джейн не только привыкла к своему новому облику, но убедилась, что он ей нравится. Поначалу она немного робела, когда люди оборачивались и смотрели во все глаза, едва она входила в ресторан какого-нибудь отеля, ведь прежде никто и не думал на нее смотреть. Однако вскоре оказалось, что это даже приятно. Светские дамы подходили и спрашивали, откуда у нее такое платье. «Вам нравится?» — скромно говорила она. «Этот фасон для меня придумал мой муж». «Если вы не возражаете, я хотела бы его скопировать». Ответ был у нее наготове. «Прошу извинить, но мой муж очень требователен. Он и слышать не хочет, чтобы кто-то одевался так же, как я. Он хочет, чтобы я была совсем особенной». Она думала, что, услыхав такие слова, над ней станут смеяться, но никто не смеялся. «Да, конечно, это очень понятно. Вы и правда совсем особенная». Но Джейн видела, они стараются запомнить, как она одета, и почему-то ее это злило. Впервые в жизни она одевается не как все, так с какой стати, другие непременно хотят одеваться, как она. Гилберт, сказала она, с необычной для нее резкостью. В другой раз, когда будешь придумывать для меня фасон, придумай так, чтобы никто. Не мог его перенять Для этого есть только один способ Придумать такие платья, какие можешь носить, ты одна А ты можешь такое придумать? Да, если ты согласишься, кое-что для меня сделать Что же? Постричься Думаю, тут Джейн впервые заортачилась Она с юности очень гордилась Своими густыми длинными волосами А стричься – шаг непоправимый Поистине это значит сжечь свои корабли Для нее это была не первая нелегкая жертва, напротив, последняя, но она решилась. — Я знаю, Мэрион сочтет меня круглой дурой, и мне уже никогда больше нельзя будет показаться в Ливерпуле, — сказала она. И когда, возвращаюсь в Англию, они остановились в Париже, Гилберт повел Джейн, а ей чуть не стало дурно, так неистово колотилось сердце, к лучшему в мире парикмахеру. Из салона этого искусника она вышла с элегантной, вызывающей дерзкой головкой в крутых, сидеющих кудрях Пигмалион довершил свое чудесное творение Галатея ожила Да, но это еще не объясняет, почему Джейн сегодня оказалась среди герцогинь, министров и прочих знаменитостей И почему за столом она восседает между хозяином дома и адмиралом Джейн славится юмором? «Разве вы не видите, как все смеются, чтобы она не сказала?» «Теперь уже не оставалось сомнений, сердце миссис Тауэр полно горечи» «Когда Джейн написала мне, что они вернулись из свадебного путешествия, я сочла своим долгом пригласить их к обеду» «Подумала, не слишком это приятно, но так надо» «Я знала, сколько будет смертная, и не хотела загубить вечер кому-то, кем по-настоящему дорожу» «С другой стороны, мне не хотелось, чтобы Джейн вообразила, будто я незнакома с приятными людьми» Вы ведь знаете, я никогда не приглашаю больше восьми человек А тут подумала, может быть, лучше позвать двенадцать Тогда я была очень занята И с Джейн до назначенного вечера не виделась Она немножко опоздала Это была уловка Гилберта И заявилась последней Я чуть не упала До того была ошеломлена Перед нею все женщины Показались старомодными провинциалками Я себя почувствовала какой-то размалеванной халдой. Хотела бы я описать вам ее платье На любой другой женщине оно бы выглядело немыслимо На ней это было совершенство А монокль? Мы с ней знакомы 35 лет И я ни разу ее не видела без очков Но вы ведь знали, что она хорошо сложена Откуда мне было знать? Я всегда видела ее одетой так, как вы ее увидели в первый раз Неужели вы тогда нашли, что она хорошо сложена? Похоже, она понимала, что изумела всех своим видом Но принимала это как должное Я подумала о своих гостях и вздохнула с облегчением Хотя Джейн и нудная При такой наружности это уже не столь важно Она сидела в другом конце стола Там много смеялись Я рада была, что остальные делают хорошую мину при плохой игре. Но потом я даже растерялась. После обеда по меньшей мере три человека сказали мне, что моя заловка неподражаема. И как я полагаю, позволит ли она им ее навестить? Я не верила своим ушам. На другой же день наша сегодняшняя хозяйка позвонила мне и сказала... Ей говорили, что моя заловка сейчас в Лондоне и что она неподражаема И нельзя ли прийти ко мне завтракать и познакомиться с ней А у этой женщины безошибочное чутье Через месяц кругом только и разговору было, что о Джейн Я здесь сегодня не потому, что 20 лет знакома с хозяйкой дома И сто раз приглашала ее к себе Но потому, что я в родстве с Джейн «Бедная миссис Тауэр, она была жестоко уязвлена и невольно забавлялась тем, как круто переменились роли Я все же решил, что она достойна сочувствия «Люди не могут устоять перед теми, кто их смешит», — сказал я, пытаясь ее утешить «Но меня она ни разу не насмешила» «Неужели вы единственная, не находите ее потешной?» «А вас она и тогда поразила своим юмором?» «Признаться, нет» «Она в точности также разговаривает уже 35 лет» Я смеюсь, когда вижу, что смеются другие, чтобы не показаться круглой дурой Но меня это не забавляет А Гилберт здесь? Спросил я, оглядывая сидящих за столом Гилберта приглашали, потому что она никуда не хочет ездить без него Но сегодня он на приеме в Институте архитектуры, или как там называется это заведение Я жажду возобновить с ней знакомство После обеда подойдите и заговорите с ней Она пригласит вас на свои вторники Ее вторники? Она принимает вечером по вторникам. У нее можно встретить любую знаменитость. Ее приемы лучшие в Лондоне. За один год она достигла большего, чем я за 20 лет. Но ведь это просто чудеса. Как ей это удалось? Буду рада, если вы мне это объясните. После обеда я направился было к дивану, где сидела Джейн, но не пробился к ней, и лишь немного позже хозяйка дома подошла ко мне со словами. «Я должна вас познакомить со звездой сегодняшнего вечера». Вы не знакомы с Джейн Нейпер? Она неподражаема. Она куда забавнее всех ваших комедий. Меня подвели к дивану. Адмирал, недавний сосед Джейн по столу и сейчас был с ней рядом. Он явно не собирался сдвинуться с места, и Джейн, обменявшись со мной рукопожатием, представила меня ему. Вы знакомы с сэром Реджинальдом Фробишером? Завязалась беседа. Джейн была все та же, какую я знал прежде Простая душа, искренняя, бесхитростная Но при таком фантастическом облике Любое ее слово приобретало особую пикантность Вдруг я поймал себя на том, что неудержимо хочу. Джейн что-то сказала, разумно и кстати Но ничуть не пытаясь острить И однако ее манера говорить и добродушный взгляд через монокль Были поистине неотразимы Мне стало легко и весело На прощание она сказала Если у вас нет занятия поинтереснее, приходите к нам вечером во вторник Гилберт будет вам очень рад Когда он пробудет в Лондоне месяц, он поймет, что ничего интереснее нет и быть не может Заметил адмирал Итак, во вторник, но довольно поздно я отправился к Джейн Общество, которое я там застал признаться, меня удивило Не часто собираются вместе столько видных писателей, художников и политических деятелей, артистов, знатных дам и выдающихся красавиц. Миссис Тауэр сказала правду, прием был великолепный. Никаких особых развлечений не предлагалось. Стол был хорош, но не роскошен. От Джейн, как всегда, веяло спокойным довольством. По-моему, она не слишком старалась занимать гостей, но все явно чувствовали себя прекрасно. Вечер прошел приятно и весело, разъехались только в два часа ночи. После этого я постоянно виделся с Джейн. Я не только часто бывал у нее в доме, но встречал ее повсюду. Редкий прием теперь обходился без Джейн Нейпер. Сам я любитель юмора и все пытался понять, в чем секрет ее своеобразного дарования. Повторить, что она говорила, невозможно, ведь шутки, подобные некоторым винам, не переносят путешествий. Она нисколько не язвила, не блистала находчивостью. В ее замечаниях не было яда, в метких ответах — колкости. Кое-кто думает, что суть остроумия не в краткости, а в двусмысленности. Но Джейн ни разу не произнесла ничего такого, что вогнало бы в краску викторианскую добродетель. По-моему, юмор Джейн был бессознательным и уж во всяком случае непосредственным. Он порхал мотыльком с цветка на цветок Повинуясь лишь своей прихоти Не ведая ни метода, ни расчета Многое зависело от того Как она говорит И как выглядит Тонкость юмора подчеркивалась Вызывающе причудливым обликом Творением Гилберта Но облик это еще далеко не все Разумеется Сейчас Джейн вошла в моду И люди начинали смеяться Стоило ей открыть рот Никого уже не удивляло Что Гилберт Женился на женщине много старше его Все видели У Джейн возраст не имеет значения Все считали, что этому малому чертовски повезло Тот самый адмирал процитировал мне строки Шекспира Ее разнообразию нет лица Пред ней бессильный возраст и привычка Гилберт был в восторге от ее успеха Я узнал его поближе, и он мне нравился Никакой он был ни негодяй и ни охотник за богатым преданным Он не только безмерно гордился своей Джейн Но всей душой был ей предан Относился к ней строгательной добротой Оказалось, это очень милый и совершенно бескорыстный молодой человек Ну, что вы теперь скажете о Джейн? Однажды спросил он меня победоносно, ну прямо как мальчишка Право не знаю, кто из вас большее чудо, вы или она Да нет «При чем тут я?» «Чепуха. Неужели, по-вашему, я так глуп и не понимаю, что вы и только вы сделали Джейн такой, какая она есть?» «Я увидел в ней то, что не бросалось всем и каждому в глаза. Вот и вся моя заслуга». «Я могу понять, что вы подметили, как показать необычность ее внешнего облика, но растолкуйте мне, как вы умудрились сделать ее остроумной?» «А я всегда считал, что ее шуточки просто уморительны. Она всегда была остроумной». «Кроме вас никто ничего подобного не думал». Миссис Тауэр не без великодушия признала, что в Гилберте она ошиблась. Она даже стала очень нежно к нему относиться, но наперекор видимому благополучию по-прежнему стояла на своем. Брак этот недолговечен. Я не мог не посмеяться над нею. В жизни не видал более преданных супругов. «Гилберту сейчас двадцать семь». Самое время появиться на сцене какой-нибудь хорошенькой девушки Заметили вы на последнем приеме у Джейн Хорошенькую племянницу сэра Реджинальда? По-моему, Джейн очень внимательно к ним обоим присматривалась И это навело меня на размышления А я думаю, Джейн не страшны никакие молодые соперницы Поживем, увидим Вы считали, что этого брака хватит на полгода? Что ж, теперь я думаю... Его хватит на три года. Такова уж человеческая природа. Если кто-то слишком уверен в своей правоте, естественно, хочешь, чтобы он ошибся. Поистине, миссис Тауэр была самоуверенна сверхмеры, Но мне не дано было над ней восторжествовать, ибо, в конце концов, то, что она столь убежденно предсказывала этому неравному браку, свершилось. Но судьба зачастую преподносит нам желанные дары совсем не так как мы того желали. И хотя миссис Тауэр могла тешить себя мыслью, что оказалась права, она, полагаю, предпочла бы ошибиться, ибо все произошло совсем не так, как она ждала. Однажды она позвонила мне, настойчиво попросила прийти, и, по счастью, я отправился к ней немедля. Едва я вошел, миссис Тауэр встала и двинулась мне навстречу с бесшумной стремительностью леопарда, завидевшего в добычу. Она явно была взволнована. Джейн с Гилбертом разошлись. Вот как? Что ж, в конце концов, вы оказались правы. Бедняжка Джейн. Бедняжка Джейн? Не сразу она сумела объяснить мне, что же произошло. Она кинулась к телефону и вызвала меня, едва затворилась дверь за Гилбертом. Когда он пришел к ней, по его отчаянному, смертельно бледному лицу, она мгновенно поняла, случилось что-то ужасное, и уже знала, что услышит, прежде чем он вымолвил. — Марион, Джей меня оставила. Она слегка улыбнулась и взяла его за руку. — Я знала, что вы будете вести себя как рыцарь. Для Джейн было бы ужасно, если бы люди думали, что это вы ее оставили Я пришел к вам, потому что знал, вы мне посочувствуете Ой, я вас ничуть не осуждаю, Гилберт Это неминуемо должно было случиться Он вздохнул <пых> Да, наверное, не мог я надеяться навсегда ее удержать Она такая замечательная, а я самый заурядный малый Миссис Тауэр похлопала его по руке Без сомнения, он держится очень благородно Что же теперь будет? Да вот, она хочет со мной развестись Джейн всегда говорила, что не станет вам мешать, если вы захотите жениться на молоденькой Неужели, по-вашему, я когда-нибудь захочу на ком-то жениться после Джейн? Возразил Гилберт Это ее озадачило Но ведь вы, конечно, хотите сказать, что это вы оставили Джейн Я? Никогда в жизни я бы ее не оставил чему же она с вами разводится? Как только определение суда о разводе вступит в силу, она выйдет за сэра Реджинальда Фробишера. Миссис Тауэр даже взвизгнула от неожиданности, а потом почувствовала такую слабость, что пришлось прибегнуть к нюхательной соли. Так-то она благодарна за все, что вы для нее сделали? Ничего я для нее не сделал. Вы хотите сказать... Что позволите ей вот так выжать вас и бросить? Перед тем, как пожениться, мы уговорились Если один из нас захочет вернуть себе свободу Другой чинить препятствия не станет Но это же делалось для вас Ведь вы же на 27 лет моложе ее Ну, это условие оказалось для нее очень выгодным Горько сказал Гилберт Миссис Тауэр увещевала его, спорила Доказывала, но Гилберт твердил одно, никакие правила и обычаи к Джейн неприменимы, и он должен в точности исполнить ее желание. От миссис Тауэр он ушел совсем убитый. Она изрядно отвела душу, в подробностях пересказав мне весь этот разговор. Ей приятно было. Что я поражен не меньше, чем она сама А если я не так возмущаюсь поступком Джейн Что ж, видно, такова преступная безнравственность, присущая всем мужчинам Она все еще пребывала в крайнем волнении Когда Дворецкий отворил дверь и появилась Джейн собственной персоной Платье на ней было черное с белым Как оно, конечно, подобало ее несколько двусмысленному положению Но такого невообразимо оригинального фасона и шляпа такая неслыханная, что я только ахнул. Однако держалась она, как всегда, добродушно и спокойно. Она подошла к миссис Тауэр и хотела ее поцеловать, но та с ледяным достоинством отстранилась. «Здесь был Гилберт», — сказала она. «Да, я знаю. Я посоветовала ему тебя навестить. Я сегодня уезжаю в Париж и хочу чтобы ты была с ним поласковее, пока я в отъезде. Боюсь, на первых порах ему будет довольно одиноко, и я была бы спокойнее, если бы могла рассчитывать, что ты за ним приглядишь. Гилберт сейчас меня ошеломил. Я просто не могу этому поверить. Он говорит, ты собираешься с ним развестись, чтобы выйти за Реджинальда Фробишера. А разве ты не помнишь? Перед тем, как я вышла за Гилберта, ты сама советовала мне найти мужа моих лет. Адмиралу 53. Но, Джейн, ты же всем обязана Гилберту. Без него ты пропадешь. Он не станет придумывать для тебя наряды, и ты обратишься мне что? А он обещал и дальше придумывать мне наряды. Добродушно отвечала Джейн. Ни одна женщина не желала бы лучшего мужа. Он всегда был по отношению к тебе сама доброта. Да, я знаю. Он был очень милый. Как ты можешь быть такой бессердечной? Но я ведь никогда не была влюблена в Гилберта. Я ему прямо об этом говорила. А теперь я чувствую, мне нужен рядом человек моего возраста. Пожалуй, я достаточно времени пробыла женой Гилберта. С молодежью не о чем разговаривать. Она чуть помолчала. Одарила нас обоих прелестной улыбкой Конечно, я не потеряю Гилберта из виду Я это обсудила с адмиралом Племянница Реджинальда будет очень подходящей парой Гилберту Как только мы поженимся, мы пригласим их погостить у нас на Мальте Вы ведь знаете, адмирал должен принять командование флотом в Средиземном море Я ничуть не удивлюсь, если они влюбятся друг в дружку Миссис Тауэр презрительно фыркнула «А с адмиралом ты -то тоже условилась, что если кто-нибудь из вас захочет вернуть себе свободу, другой не станет чинить препятствий?» «Я это предлагала», — невозмутимо ответила Джейн. «Но адмирал, говорит, у него глаз наметанный. Алмаз со стекляшкой он не спутает и ни на ком больше жениться не захочет. А если кто захочет жениться на мне, так у него на флагманском корабле Восемь двенадцатидюймовых пушек, и он будет вести спор с близкого расстояния. Тут она так взглянула на меня через монокль, что даже страх перед гневом миссис Тауэр не помешал мне рассмеяться. По-моему, адмирал очень вспыльчив. Миссис Тауэр, разумеется, метнула в меня сердитый взгляд из-под сдвинутых бровей. Я никогда не считал тебя остроумной, Джейн. Понять не могу, почему людей смешит все, что ты не скажешь. Я и сама не считаю себя остроумной мэри И я рада уехать из Лондона, пока слишком многие не разделили наше с тобой мнение. Хотел бы я, чтобы вы открыли мне секрет вашего потрясающего успеха. Знаете, когда я вышла за Гилберта и стала жить в Лондоне, и все начали смеяться, что бы я ни сказала, я удивилась больше всех. Тридцать лет подряд я разговаривала в точности так же, и никто в этом не видел ничего смешного. И я подумала, наверное, всех потешают мои платья, или моя стрижка, или монокль. А потом оказалось, все это потому, что я говорю правду. Люди совсем не привыкли слышать правду. Вот им и кажется, что это юмор. Не сегодня-завтра кто-нибудь еще откроет, в чем тут секрет. А когда все станут говорить правду, это, конечно, уже не будет забавно. — А почему мне одной твои разговоры не кажутся забавными? — спросила миссис Тауэр. Джейн ответила не сразу, словно и сама подыскивала верное объяснение. — Пожалуй, ты просто не умеешь разобрать, что правда, а что нет, Мэриан, дорогая, — сказала она с обычным кротким благодушием. И тем самым, конечно, последнее слово осталось за ней. Последнее слово всегда останется за Джейн, понял я. Она воистину неподражаема.